Вышина его два локтя, и из него выходили роги его. И обложил его чистым золотом, верх его и стороны его кругом, и роги его, и сделал к нему золотой венец вокруг. Под венцом его на двух углах его сделал два кольца золотых, с двух сторон его сделал их, чтобы вкладывать в них шесты для ношения его».